Глава третья. Через некоторое время часовые оповестили караул о приезде правителя. Галит, по ходу застегивая мундир и приглаживая волосы, вышел ему навстречу. — Господин главнокомандующий, начальник караула Галит! — отрапортовал он. — Разрешите доложить? — Разрешаю, — ответил Гелиадор. Сегодня в пятнадцать часов ноль шесть минут на вверенном нам объекте под названием «Портал Драгомира» обнаружен шпион, точнее шпионка. Ее поймали, обезвредили и поместили в камеру до дальнейших распоряжений. Почему решили, что это шпионка? — Она не похожа на нас, — ответил Галит, и уже не по-уставному от себя добавил. — Никогда таких не видел. — Ладно, пойдем посмотрим на вашу шпионку. Правитель в сопровождении Галита и двух караульных подошел к камере. — Что она делает? — Спит без задних ног, господин главнокомандующий, — доложил часовой. Просыпалась, с хранителем пошепталась и опять уснула. «Придется разбудить. Открывайте». Часовые, держа на изготовку магические сети, шагнули в камеру. Следом вошел Гелиадор. Луна проснулась и оторопело уставилась на всю эту живописную компанию. От такого количества людей с огненными волосами в форме у нее заребило в глазах. А самый большой из них, казалось, вообще занял все свободное место. Она испуганно пискнула и сжалась в комочек. — Да уберите вы сети! Разве не видите? Это ребенок! — Но господин главнокомандующий! — запротестовал Корнеол, еле скрывая недовольство. — А вдруг ее жедыида замаскировала? — Похвально, что вам везде мерещатся приспешники ведьмы! — поморщился правитель. Но тут вы явно перестарались. — А ну-ка, убрали свои длинные руки, сейчас всех загрызу! На плечо пленницы вскочил растрепанный, только что проснувшийся фитчик и, приняв боевую стойку, начал размахивать кулачками. — Все, кто подойдет к ней, будет иметь дело со мной! — воинственно прокричал он. — Это еще что такое? — вскинулся Корнеол. — Тише, тише! Гелиодор, успокаивающе поднял ладонь, одновременно дав знак Корнеолу, чтобы тот отошел. — Никто не собирается обижать твою подопечную. Нам всего лишь нужно с ней поговорить. Правитель осторожно опустился на старенький стул, прикидывая, развалится тот или устоит, и положил руки на стол ладонями вверх. как бы показывая свои мирные намерения. Все равно имейте в виду, я начеку, предупредил отважный хранитель. Хорошо, мы тебя услышали. Теперь я могу говорить, преувеличенно мягко спросил Гелиодор. Фичик царственно кивнул, разрешая начать разговор. Нус, маленькая леди, кто вы, откуда и как к нам попали? «Меня зовут Луна. Я жила в мире, который вы называете по ту сторону, с Анитой. Она меня там прятала», — затараторила девочка, обрадовавшись, что ей дали возможность объясниться. Интуитивно она поняла, что перед ней очень важная персона. и очень надеялась, что этот всклокоченный гигант сможет во всем разобраться и отведет ее, наконец-то, к родителям. Помедленней и по порядку, и сразу вопрос. Кто такая Анита? Анита — это моя сестра, то есть вообще-то тетя. Только в том мире она была как будто моя сестра, но на самом деле она сестра моего брата, ой, отца, То есть мой отец ей брат, и поэтому она моя тетя, но в том мире она была моей сестрой. Без единой паузы выпалила девочка. — Беда! — тяжело вздохнул Гелиодор. Иногда хочется позвать переводчика с детского языка. Жаль, что их не существует. — Ладно, будем разбираться. — Получается... Ты жила по ту сторону земли с тетей, которая тебя от кого-то прятала. Все верно? Да — Да-да, — обрадовалась Луна. — Я родилась в ту ночь, когда Жидеида произнесла свое проклятие, тринадцать лет назад. — Подожди, а в каком Петрамиуме ты родилась? — В Петрамиуме целителей. Так вот, когда я родилась... Мама с папой отдали меня тете и спрятали нас обеих по ту сторону земли и сделали мою тетю моей сестрой. Стой! Как ты могла родиться у целителей в ночь проклятия? Никто из детей тогда не родился, ни до, ни тем более после проклятия. Сдается мне, ты выдумываешь, да и не очень похожа ты на целителей. Гелиадор оглядел ее белые волосы. «Дайте же мне рассказать!» — раздраженно крикнула Луна. Потом глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, и продолжила. «В общем, Анита, ее на самом деле зовут Титанита, только недавно мне все рассказала, и о том, кто она, и почему они спрятали меня от жадеиды». «Она говорит, я успела родиться на последнем слове проклятия». «Погоди, как зовут твою тетю?» — Оторопело переспросил Гелиодор. «Титанита!» — воскликнула пленница. «Не может этого быть!» — пораженно прошептал он. «Я не верю своим ушам!» Стоящие в комнате часовые дружно ахнули и во все глаза уставились на девочку. — А ты знаешь, как зовут твоих родителей? — тихо спросил правитель. — Конечно, знаю. Папа Александрит, как драгоценный камень. Мама Нефилина, тоже в честь камня, только другого цвета. Друзья называют Алекс и Нефи. «Вот это да! Разрази огонь мою бороду!» Машинально погладив гладкий подбородок, прошептал Гелиодор. «Господин главнокомандующий, разрешите обратиться?» — спросил Корнеол. «Разрешаю!» — задумчиво кивнул правитель, погруженный в свои мысли. «Мне кажется, это чистой воды выдумка. Все знают». что дитя Алекса и Неффи не появилось на свет. Все горевали вместе с ними. Это не были лица ведьмы, она их специально придумала, заколдовала свою шпионку и отправила к нам, чтобы разрушить купол изнутри. — Тоже может быть, — протянул Гелиадор. — Ты говоришь, что была с Титанитой. А где же она? — Она? У девочки перехватило дыхание от подступивших слез. Ее схватили стражники, когда я нечаянно разожгла огонь при помощи пальцев в том мире. Это было ужасно. Она спрятала меня в камень, а сама сама не успела сбежать. Они схватили ее и забрали с собой в воронку. «Как ты могла разжечь огонь, если тебе еще нет...» — Четырнадцати. — Вот-вот, путается в показаниях. Плоховато подготовила же свою шпионку. Злорадно прошипел Корнеол. — Ничего я не путаюсь! — с обидой воскликнула девочка. — Я правду говорю. Анита сама удивилась, почему у меня дар стал проявляться раньше. — Из-за этого мы и спешили к порталу, так как стражники могли меня вычислить. Но почему они не вычислили вас раньше? Ведь они ищут Титаниту уже столько лет, и все безуспешно. — Так я хочу вам объяснить, а вы перебиваете... — закричала девочка. Но Ну-ну, полегче, не забывай, с кем разговариваешь. Угрожающий начал корнеол и хотел погрозить ей пальцем. — Ой, убери своего хранителя! Совсем не по-уставному завопил он, пытаясь оторвать от пальца впившегося зверька. — А с чего бы мне с вами церемониться? Я вообще не знаю, кто вы! Сквозь слезы ответила Луна. — Фитчик, отпусти ты его. Он такой злой, что можно отравиться. Зверек, яростно сверкнув глазенками, открыл пасть и выпустил пострадавший палец. Затем с недовольным видом достал из невидимого кармашка кружевной платочек и демонстративно вытер рот. — А мы не обязаны представляться каждой шпионке! Баюкая укушенный палец, злобно бросил караульный. — Корнеол, ты тоже полегче! — прикрикнул Гелиодор. Надо сначала разобраться. Но вопрос в самом деле здравый. Действительно, почему титаниту не обнаружили раньше? Ведь стражники реагируют на любую вспышку силы и тут же отправляются на проверку. Потому что мама и папа нашли дом, в котором нас спрятали. На него навели чары. чтобы семья, живущая там, приняла нас, не задавая вопросов. Они тоже сделали моей сестрой, восемнадцатилетней девушкой, чтобы сбить со следа стражников. Но это же такое мощное колдовство, как стражники его не учуяли. Родители и его прикрыли сверху другими чарами. «В общем, сделали, чтобы не было видно вообще никаких чар», — устало проговорила девочка. По крайней мере, так мне объяснила Анита. — Допустим, ты говоришь правду, — начал Гелиодор. Корнеол протестующе замотал головой. — Я сказал «допустим». С нажимом повторил правитель, неодобрительно глянув на караульного. — Что с твоим цветом волос? Если у тебя огненный дар, почему ты не такая, как мы? — Откуда я знаю? — вздохнула Луна. — А еще, кажется, я могу управлять воздухом. — Два дара, но ты загнула! — присвистнул Корниол. Врида, не завирайся. Караульный Корнеол, вскипел правитель. Ты мешаешь мне вести допрос вон отсюда, и два наряда вне очереди. Есть два наряда вне очереди, с вытянувшимся лицом, ответил караульный и, чеканя шаг, покинул комнату. Пленница с облегчением перевела дыхание. Враждебность Корниола давила на нее, мешая сосредоточиться. Его бегающие глазки вызывали недоверие, а непонятное утолщение на кончике носа было просто противным. Девочку раздражало и его манера разговаривать, вкратчиво, растягивая слова и при этом до ужаса высокомерно. Луна даже порадовалась, когда Фитчик... Цапнул этого типа за палец. Так ему и надо. А вот Гелиодора она совсем не боялась, ведь у этого великана были такие добрые глаза. Что касается Галита, то Луна всегда мечтала иметь дедушку, похожего на него. Девочка шумно выдохнула и даже немного улыбнулась. — Может, в твоих словах и есть доля правды? Задумчиво проговорил правитель. «Теперь осталось придумать, как поаккуратнее сказать о тебе Алексу, а особенно Нефе. Учти, если ты наврала, и я из-за тебя зря потревожу убитую горем мать, дав ей ложную надежду, тебе не поздоровится. А пока останешься здесь». Луна поникла, слезы подступили к глазам. С трудом проглотив разочарование, она кивнула. Этот большой человек был прав. Кто она такая для них, чтобы они взяли и сразу поверили ей? Ведь у нее нет никаких доказательств. А рассказав свою историю вслух, Луна сама почувствовала, насколько странно и невероятно все это звучит. «Накормить, напоить!» — отрывисто приказал Гелиодор. «И принести ей матрас до да нормальные подушки с одеялом, а то действительно как в тюрьме. Пока вина не доказана, она может рассчитывать на небольшие поблажки. Завтра с утра выпустите ненадолго во двор, пусть погуляет и воздухом подышит, да немного познакомится с нашим миром». раз она говорит, что никогда здесь не была. С этими словами он вышел из комнаты. Луна, как подкошенная, упала на кровать. Фитчик сочувственно засуетился вокруг. Девочка казалась такой маленькой и несчастной, что у Галита дрогнуло сердце. Он тихонько подошел к ней и погладил по плечу. «Ну — Ну-ну, дочка, не плачь. Не держи на нас зла, что поделать, мы живем в военное время, приходится быть подозрительными и осторожными. — Просто я хотела увидеть маму и папу, — схлипывала девочка. Я так долго шла, столько всего вынесла, и в итоге вместо долгожданной встречи попала в тюрьму. Я вообще всю жизнь думала, что я сирота. — и кроме Аниты у меня никого нет. А когда узнала, что родители живы, это было такое счастье! Но все как будто против меня. — Если тебя это хоть немного утешит, я тебе верю, — сказал Голит. Да и правитель, кажется, тоже. Но ему по рангу положено во всем сомневаться и все перепроверять. Он обязательно примет справедливое решение о твоей судьбе. Не обижайся на него. Ему сейчас тоже нелегко. Прийти к матери, потерявшей ребенка, и сказать, что тот, вопреки всему жив, а это потом, допустим, окажется ложью. Но мама-то знает, что я жива, вскричала девочка. Может, и знает, а может, и нет. «Ведь у нас, кроме твоих слов, нет никаких доказательств». «А Фичик, неожиданно сообразила Луна. Фичик тринадцать лет сидел в амулете. Только сегодня ему удалось выбраться, когда я попала в Драгомир. А иначе он бы был со мной с рождения». «Да-да!» — воскликнул хранитель. «Я могу все подтвердить!» А вот этот номер, увы, не пройдет. С сожалением покачал головой Галит. Хранители всегда бесконечно преданы и говорят только то, что выгодно их подопечным. Поэтому их слова не считаются доказательством. Заметила, твоего хранителя сегодня даже не спрашивали. Но ты не переживай, правитель непременно докопается до истины. — А чей он правитель? — спросила девочка. — Нашего Петрамиума, Гарнетуса. Мне казалось, это и без слов очевидно. Галит провел пятерней по своим волосам, которые вспыхивали всеми оттенками пламени. — А разве жители Петрамиумов и внешне отличаются друг от друга? — удивилась Луна. Анита говорила только, что силы у вас разные. У каждого Петрамиума свои особенные черты. Как увидишь человека, сразу понятно, откуда он. На первый взгляд кажется, будто мы внутри своего Петрамиума все похожи, но и это не так. Обладая общими чертами, мы отличаемся друг от друга. — А как? — полюбопытствовала девочка. «Знаешь, из меня рассказчик еще тот. Вот утром пойдем во двор, раз господин Гелиадор разрешил. И я попробую объяснить, как сумею. А сейчас ужинай и отдыхай. Ты ж совсем без сил. Я тоже пойду. Доставила ты нам хлопот сегодня». Галит подошел к двери и крикнул часовым. «Откройте!» — И принесите девочке ужин, и хранителя накормите, а то он от голода уже на чужие пальцы кидается. — Не переживай, — обернулся он к Луне. — Завтра все выяснится. Галит вышел, а Луна растянулась на кровати и стала смотреть на одинокую звезду, заглядывавшую в небольшое окошко под самым потолком. На лице девочки больше не было отчаяния. Слова доброго старика приободрили ее. Пленницы принесли матрас, подушки и теплое одеяло, а также незатейливый ужин, макароны и тушеное мясо в подливе. Еще на подносе лежало немного свежих фруктов и сладостей. Наверняка Галит распорядился, чтобы поднять ей настроение. Луна вяло поковырялась в тарелке, зато фичик с жадностью набросился на еду. — Ты ешь то же самое, что и я? Луна с недоумением поглядела на зверька, поспешно набивавшего пузо. — Что в этом странного? — удивился он, кое-как прожевав огромный ломоть хлеба. — Я думала, тебе принесут какое-нибудь зерно или траву. «Я что, по-твоему, птица или корова?» «В моем мире грызуны питаются зерном и любят траву, особенно свежую». Она не успела договорить. Фитчик, который с наслаждением втягивал длинную макаронину, поперхнулся и начал ужасно громко кашлять и хрипеть. Перепуганная Луна стала хлопать его по спине. стараясь при этом не повредить крылья. Фичик с трудом прокашлявшись и утерев слезы, изумленно вытаращил на девочку свои и без того громадные глаза. — Кто грызун? Я? — завопил он. — Ты хочешь сказать, что я, Адуляриус, Лунфичилиус бесстрашный, какой-то там грызун? «Ну, мордочка, зубки, крылья, как у летучей мышки!» Начала растерянно перечислять Луна, с опаской поглядывая на взъерошенного и бордового от гнева Фитчика. «Что бы ты знала, я — единственный представитель рода Вульпиус Зербариум Линксум Фолантес!» торжественно произнес он, — Грызун! Так меня оскорбить! Да я! Я самый настоящий хищник! Ничего не поняла, — подумала девочка, а вслух примирительно сказала. — Поняла, поняла. Ты этот, как там, вульпис, зебра и... Э... — Сама ты зебра! — еще больше оскорбился хранитель. — Не дуйся, я обязательно выучу название твоего блистательного рода, — заискивающе сказала Луна. — Главное, я усвоила, ты самый настоящий хищник, самый смелый, самый ловкий, самый храбрый и сильный. — И еще самый быстрый, — пробурчал заметно оттаивший Фитчик. Да — Да-да, самый быстрый. Поспешила согласиться девочка. — Если ты уступишь мне вот этот замечательный фрукт, я постараюсь примириться с нанесенным мне оскорблением, а если даже два, то, может быть, даже и забуду. — Конечно, конечно, — заторопилась девочка, поддвигая поближе к нему тарелку с фруктами. — Надеюсь, мы разрешили это маленькое недоразумение? — Не такое уж и маленькое. — Да, правда, чего это я? Большое недоразумение. — И абсолютно несправедливое! — невнятно поддакнул Фитчик, успевший набить полный рот. Интенсивно жуя, хранитель еще некоторое время сердито бормотал себе под нос, периодически взмахивая тощими кулачками. Девочка с сомнением посмотрела на десерт. Все фрукты выглядели и знакомыми, и незнакомыми одновременно. — Странно, — проговорила она, — никогда таких не видела. Они точно съедобные? Хранитель, доедавший фиолетовое яблоко, махнул лапкой. — Конечно, съедобные. Если бы с нами хотели расправиться, то уж точно не таким способом. — Доживав, Фитчик схватил фрукт, похожий на персик, только ярко-синего цвета с золотыми вкраплениями, и с аппетитом откусил почти половину. — Разве хищники едят макароны и фрукты? — хотела спросить Луна, но вовремя прикусила язык, решив, что ей достался абсолютно всеядный хранитель. — Кушай, кушай! — Сытый икнул Фитчик и, поглаживая раздувшийся, как барабан, живот, откинулся на подушку. — Фу! Теперь можно жить дальше! Такой пир! Впервые за тринадцать лет! Невероятное блаженство! Уже засыпая, пробормотал он. Луна же никак не могла уснуть. Она печально смотрела на краешек ночного неба, Видимый из маленького окошка, и размышляла о своей судьбе. Ее тревожил завтрашний день. Что решит Гелиодор расскажет о ней родителям, или нет? А вдруг он все-таки сочтет ее лгуньей и не рискнет тревожить Алекса и Неффи. Ведь только мама с папой могут подтвердить ее историю, и где они-то? луна почему то надеялась что когда она попадет в драгомир они то уже освободится и встретит ее вместе с родителями, но с разочарованием поняла что от тете никто ничего не слышал тревога за ее судьбу сжимала горло тем временем на противоположной стороне драгомира в тесной камере с глухими стенами и тяжелой металлической дверью, запертой на несколько огромных замков, Анита подняла голову. — Как там моя девочка? Добралась ли до Драгомира? — переживала она. — Уже должна была дойти. Оставался лишь день пути. Надеюсь, она справилась. Тяжело вздохнув, Анита тихо произнесла. — Где бы ты ни была, Я верю, что у тебя все будет хорошо. Держись, моя умница, я всегда с тобой. Словно услышав ее слова, Луна вдруг успокоилась. Слезы моментально высохли, веки потяжелели, и сон мягким облаком затуманил мысли. — Все будет хорошо, — прошептала девочка и, наконец-то, уснула.